От автора. В 1943 году, сразу после того, как вышел «Маленький принц», изобретательная американская реклама сообщала. 50% читателей думают, что эта книга не для детей. 50% думают, что эта книга не для взрослых. Но 99% думают, что эта книга для них. Вот в чем сила этой сказки. Каждый найдет в ней то, что ищет. «Маленький принц» — это утешающе, Душевная книга. Она помогает заполнить пустоту отсутствия, одиночества, смерти. Некоторые, не прочитавшие, не перечитывающие эту книгу, не понимающие ее, или те, кому попросту трудно любить то, что любят все, сведут ее к ее общепризнанной морали. Самого главного глазами не увидишь, чтобы презирать ее или насмехаться над ней. Мир не нежная акварель. Поклонники «Маленького принца» возразят им, сказав, что это еще и гимн ответственности, чувству долга, дружбе и уважению. Убеждающая и сражающаяся книга. «Маленький принц» по природе своей – книга связи между поколениями и между народами. Выбранные Сент-Экзюпери символы – небо, песок, звезда, роза, змея – имеют значение в любой культуре и в любой религии. Эта экологическая сказка, пацифистская сказка на сегодняшний день, единственное художественное произведение настолько же всемирного характера, что и величайшие религиозные или политические тексты. Это преодолевающие границы послания миру, покорившемуся апологии националистического отделения. Франция тоже от этого не свободна. Но «Маленький принц», помимо того, что это утешительная книга, еще и учебник личностного развития, своего рода светская Библия, а также гимн праву на бегство и на уход в себя. Подобно оптическим иллюзиям, когда глаз может различить в одной картинке два изображения, эта сказка может быть прочитана и как призыв к ответственности, и как гимн свободе. С этим противоречием Сент-Экзюпери жил, с ним и исчез. Так я прочитал эту книгу. Такой я ее вообразил. Да, вообразил. Я нисколько не берусь утверждать, что Сент-Экзюпери сделал этот выбор, что он отправился на свой остров, как маленький принц вернулся на свою звезду. Я знаю об этом не больше других. И вы, прочитавшие мой роман, теперь знаете столько же, сколько я. Но версия побега, в конце концов, выглядит не более неправдоподобной, чем любая другая. И, пожалуй, более красивой. Сент-Экзюпери унес с собой и свой секрет, и секрет маленького принца. Как и мы все уносим с собой секреты, оставляя после себя лишь старую оболочку из железа или из плоти. Я желаю вам как можно чаще перечитывать эту книгу, самую грустную и самую веселую книгу на свете. Потому что когда-нибудь покажется, будто все мы умираем. Но это будет неправда.